В Жить по-христиански невозможно. По-христиански можно только умирать. Эти слова отца Сафрония точнее всего отражают суть настоящей темы. Сафроний Эссекский, Сахаров, Схерхи Мандрит. Годы жизни с 1896 по 1993 выдающийся русский подвижник, широко известный духовник, автор богословских и аскетических писаний Сергей Семенович Сахаров родился в Москве в верующей интеллигентной семье. В молодости офицер инженерных войск и одаренный живописец. После революции дважды арестовывался ЧК и попадал на Лубянку. Эмигрировал в Италию в 1921 году. Затем жил в Берлине и Париже. Занимался живописью. Поступил в Парижский богословский институт, но вскоре уехал на Афон в 1925 году, где принял постриг и 22 года подвязался в разных обителях. В Пантелиимоновом монастыре находился под духовным руководством преподобного Силуана Афонского с 1930 года. Рукоположен в Диакона в 1932 году. Во время смертельной болезни пострижен в схиму с именем Сафроний в 1935 году. Выздоровел по молитвам старца Силуана. По кончине старца отец Сафронии около семи лет отшельничал в пещере на Каруле с весны 1939 и в пещере Святого Павла в районе Нового Скита с 1943 -го года. Рукоположен во иеромонаха в 1941 году назначен духовником монастыря святого Павла и еще нескольких обителей. Строгость его подвижнической жизни была необычайной для нашего века, а условия в затопляемой водой пещере святого Павла столь тяжелы, что здоровье было непоправимо подорвано, тяжелая форма туберкулеза. Отец Сафроний имел разностороннее образование, знал несколько языков, в том числе древнегреческий. По поручению священного кинота он вел переговоры с нацистами в 1941 году, чем во многом содействовал сохранению Афона от разрушения во время его оккупации. Однако после войны был оклеветан в пособничестве нацистам и вынужденно покинул Афон, страдая при этом тяжелой формой язвы желудка. Служил с 1947 -го года в Успенском храме на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. После сложной операции по ампутации желудка в 1951 году отец Сафроний не имел возможности вернуться на Афон. Во Франции он издал и перевел на английский язык свою всемирно известную книгу «Старец Силуан», составленную на основе личных воспоминаний и переданных ему старцам записей. Он создал монашескую общину на французской ферме Колора в 1956 году. Затем в 1958 году переехал в Англию и основал монастырь святого Иоанна Притечи в Эссексе, где был настоятелем до 1974 года и, вплоть до кончины, старцем. Здесь находилась привезенная им Сафона часть мощей еще не канонизированного тогда старца Силуана, Сюда стали со всего мира собираться люди, ищущие духовного руководства. Отцом Сафронием написана книга «Видеть Бога, как Он есть» и множество статей, созданные литургические тексты, изданы сборники его статей о молитве, рождении в царство непоколебимое, сборники бесед и писем. Последние десять лет жизни старец нес тяжкий крест раковой болезни почил подвижник на 97 году жизни, 11 июля 1993 года, в основанной им обители, в окружении многочисленных учеников, представителей разных национальностей. До конца жизни отец Сафрони оставался неустанным молитвенником за Россию. Продолжая мысль, старец пишет. Умирать, но смертью в земной форме нашего существования. Однако и это умирание нелегко, просто. Оно есть те тесные врата, тот узкий путь, который ведет в жизнь, но который лишь немногие находят. Евангелие от Луки, глава 13, стих 24. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. В письмах отца Сафрония немало строк, которые говорят о том, насколько глубоко он воспринял учение своего наставника, преподобного Силуана. Сущность этой святоотеческой науки выражается кратко и незамысловато. Есть только одно созерцание и видение, к которому должно стремиться всесильно. Это видение греха своего» и большего не надо нам для спасения. Следуя путем учителя, отец Афроний пережил свою личную драму духовной борьбы. В его опыте ярко и полновесно сочетаются две ипостаси жизни духа. Это высокий пример аскетической практики, с одной стороны, и дар богословского осмысления пережитого, с другой. Оба начала получили всестороннее развитие в его натуре. Нам же в качестве творческих плодов оставлено богатое письменное наследие старца. «Путь в Царство Небесное лежит через ад», — постулирует отец Сафроний. «Надо всеусильно, сознательно, умом низводить себя в ад, то есть почитать себя окаянным» недостойным милосердия Божия, достойным за злобу свою, за все окаянство, за противление Богу, вечных мук в Ааде. И только когда душа изнеможет от этого сознания, тогда уповать на милость Божию, чтобы не отчаяться. Когда подвижник сознанием своим постоянно низводит себя в Ад, сколько есть сил на это душевных, усиливаясь сознанием, умом и чувством сердца, однако не допуская никакого воображения чувственного. Тогда человек сознает себя грешным, оскорбившим Бога, достойным ада и недостойным рая. Известно, что за этим последует. Когда начнешь смирять себя до земли, тогда Бог вознесет тебя на небо когда будешь почитать себя достойным ада, искренно, от глубины души, тогда рука Божия введет тебя в созерцание бесконечных невещественных, сверхчувственных, надумных, сверхмысленных благ небесных. Такие следствия закономерны для жизни Духа, и, понимая это, истинный подвижник Христов, чтобы избежать ада, эту жизнь делает адом. Сознанием своим он постоянно не сходит в ад. Хотя бы он мог чудеса творить, но говорит себе «Окаянный я человек, воистину я хуже всех, грешнее всех, все спасутся, один я погибну». Еще немного придет смерть, и окаянная душа моя навеки снидет в ад на неисповедимые страдания. Так, осуждая себя на казнь, подвижник изо всех сил удерживает себя на грани отчаяния. И тогда душа при этих мыслях смиряется и обретает покой по слову Господа. «Научитеся от меня, я как кроток, есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29 В таком подходе к себе, в таком самовосприятии, нет ни надуманности, ни преувеличения. Это честное самосознание. Оно основано на той реальности, которую каждый открывает для себя, когда искренне усиливается жить по заповедям Божиим. Естественным следствием благоговейного стремления сохранить заповеди будет ясное осознание себя бессильным тут человек постигает, что заветы Христа сводятся по сути своей ни к чему иному, как к стяжанию нетварного света Божества. А стало быть, мы можем убедиться, что ни одно наше действие не достигает совершенства, требуемого Всесвятым Богом. Подвижник, посвящающий себя умному деланию, убеждается, бодрствование ума и трезвение сердца приводит к тому, что многим неопытным может казаться невероятным или преувеличенным, а именно христианин обнаруживает в себе и явно, и скрытно присутствующее внутри всякое зло. Тогда он видит себя воистину худшим всех и всего. И вот тут, возвращаясь в ничто, из которого были созданы, мы вновь становимся материалом из которого свойственно творить Богу нашему Так мы возвращаемся к началу и только теперь из этого праха может быть воссоздана новая тварь кто во Христе тот новая тварь второе послание коринфянам глава 5 стих 17 в сущности здесь представлен один из методов духовной брани путь к преодолению внутреннего греха. После того, как новоначальный христианин перестает совершать грехи грубые и преодолевает в покоенном подвиге свои явные греховные наклонности, ему предстоит борьба с более тонкими проявлениями своего ветхого естества. Тут он, оказывается, бессилен справиться с теми состояниями, Когда не удается не осуждать в мыслях, не гордиться, не испытывать неприязни. Когда в сердце холод и равнодушие. Когда в безразличии отталкиваем от себя людей или испытываем нечто подобное. Здесь может помочь опыт преподобного старца Силуана, который однажды в поиске решения этой проблемы и уже находясь на грани отчаяния, получил от Господа вразумление, выраженное в известных словах «Держи ум твой в Ааде и не отчаивайся». Следуя указанию свыше, старец начал с усердием осуждать себя в ад и постепенно у него исчезли все осуждения людей, оставалось только одно сострадание. В этом состоянии человек действительно не осуждает, не отвергает, «все терпит, всем хочет добра». Объяснить это трудно, но здесь рождается вдохновение, которое есть ничто иное, как пришествие Духа Бога Вечного. В этом и заключается изначальный смысл слова «вдохновение». Бескомпромиссное самоосуждение приводит к состоянию глубокого смирения, в котором уже действительно невозможно никого судить – Мир воспринимается сквозь призму чувств жалости и сострадания ближнему. Так начинается добродетель любви. В этом состоянии особенно ясной становится общность природы любви и смирения. Смирение есть божественное свойство, атрибут божественной любви. Любовь и смирение — это нечто единое вне смирения или без смирения, нет любви и не может ее быть. Парадоксальное состояние колебаний между адом и светом, когда душа то возносится к небу, то срывается в сумрачные долины ада, становится основой подлинного духовного опыта. Яркий пример тому — подвиг старца Силуана, познавшего самые крайние духовные состояния и хождение по мукам его ученика Сафрония, для которого призыв к постоянному самоосуждению есть самая прямая и надежная дорога к совершенству. На этом опыте сформировалось основное положение учения старца Сафрония. Через унижение самих себя, как недостойных Бога, через самоосуждение на вечные муки ада, Мы сумеем уничтожить в себе всякую страсть, соделать свое сердце смиренным и свободным для приятия божественной любви».